Глава 11. Я должен был проехать по переулку, который идет к генерал-губернаторскому дому от городского или царского сада. Здесь тогда был очень старый и весьма запущенный, не зная существующий ли теперь, дом, принадлежавший графом Броницким. Дом этот, одноэтажный, длинный как фабрика и приземистый, как старопольский шляхетский будинок, имел ту особенность, что он был выстроен по спуску, отчего один его конец лежал чуть ли не на самой земле, тогда как другой, выравниваясь по горизонтальной линии, высоко поднимался на какой-то насыпи, над которую было что-то вроде карниза. Все это, как сейчас увидим, имеет свое место и значение в нашей истории. Из семейства графов никто в этом доме не жил. Были, может быть, в нем какие-нибудь апартаменты для их приезда, я этого не знаю. Но там, в одном из флигелей, жил постоянно какой-то пленепатент Браницких, тоже, разумеется, пан, у которого была собака, кажется, ублюдок из породы бульдогов. Этот пес имел довольно необыкновенную, пеструю, совершенно тигровую рубашку и любил в погожие дни лежать на гребне той высокой завалины, по которой выравнивалась над косогором линия дома, и любоваться открывавшимся оттуда зрелищем. Этот наблюдатель был многим известен, и кто, бывало, заметит его издали, тот почтительно перейдет поскорее на другую сторону, а кто идет прямо у самого дома, тот этой собаки или вовсе не заметит, а если взглянет и увидит его над самую своею головой, то испугается и пошлет его владетелю более или менее хорошо оснащенное крылатое слово. В тот день, который я описываю, пленипотентов полосатый пес был на своем возвышенном месте и любовался природою. Я его не заметил или не обратил на него внимания, во-первых, потому что знал его, а во-вторых, потому что как раз в это самое время увидал на противоположном тротуаре друг Карта и сошел, чтобы поговорить с ним о моих недосугах, мешавших моему участию в спектакле. Андрей Иванович был сверхобыкновение весел, Он говорил, что обязан этим расположением духа необыкновенно хорошей погоде, и рассказал мне при этом анекдот, как хорошо она действует на душу. Я, говорит, спешу кончить следствие, и нынче рано вызвал к допросу убийцу, и говорил с ним, а сам в это время брился, и потом, шутя, спрашиваю его, «А чего он столько человек порезал, а меня не хотел зарезать, моей же бритвой А он отвечает, «Не знаю, нынче мне что-то рук кровянить не хочется». И только что мы этак переболтнули, как вдруг раздался ужасающий вопль. «Уй-уй, каркадыль!» И в ту же самую минуту на нас бросился и начал между нами тереться опять он же, мой интралегатор. Откуда он несся и куда стремился, попав по пути под крокодила, я тогда не знал. Но вид его в барении с новым страхом был еще жалостнее и еще смешнее. При всем большом жидовском чинопочитании он в ужасе лез под старую изношенную енотовую шубу Друкарта, которую тот сам называл шубою из енотовых пяток, и, вертя ее за подол, точно играл в кошку и мышку. Мы оба расхохотались, а он все метался и кричал «Каркадыль, Каркадыль!» и метал отчаянные взоры на бульдога, который, немало не беспокоясь, продолжал спокойно взирать на нас со своего возвышения. Успокоить жеда было невозможно, но зато это дало мне повод рассказать Друкарту, что это за несчастное создание и в чем состоит его горе. Повторяю, Друкарт был человек чрезвычайно добрый и чувствительный, хотя это очень многим казалось невероятным, потому что Друкарт был рыжеволос, а рожеволоса, как известно, добрыми не считают. Это также основательно неоспоримо, как странная примета, будто бритвы с белыми черешками острее, чем с черными, но возражать против этого все-таки напрасно. При том же Друкарт находился, как я сказал, в необычайно хорошем расположении духа, которое еще усиливалось происшествием с крокодилом и перешло совершенное благодушие. Живая сострадательность — Взяла верх над его осторожную системой невмешательства, и он сказал мне потихоньку «Ишь, какая мерзость устроена над этим каркадылом!» «Да, — отвечаю, — мерзость такая ужасная, что ему нельзя ничем и помочь». Друкарт задвигал своим умным морщинистым лбом и говорит «А давайте попробуем». «Да что же можно сделать?» «А вот попробуем. Иди за нами, каркадыль». «Но этого не надо было и говорить». Интраллигатор и так не отставал от нас и все забегал вперед, оглядываясь, не оставил ли крокодил своего забора и не идет ли его проглотить, чего Жит, по-видимому, страшно боялся. Не знаю, более за себя самого или за сына, у которого в его особе крокодил мог взять единственного защитника. Говорят, чем люди оказываются во время испуга, то они действительно и есть. Испуг — это промежуток между навыками человека и, и в этом промежутке можно видеть натуру, какую она есть. Судя так, интралегатора в этот промежуток можно бы, пожалуй, подчесть более за жизнелюбца, чем за чадолюбца. Но пока еще не изобретен способ утверждения Момусова стекла в человеческой груди, до тех пор все подобные решения, мне кажется, могут быть очень ошибочными, и, к счастью, они ни одному из нас не приходили в голову. У Андрея Ивановича явился план... «Действовать на князя Илариона Иларионовича, план, в котором я не видел никакой пользы и старался его отвергнуть, как совершенно неудобо исполнимый и бесполезный».